Глава двадцать вторая. Я сглатываю, чувствуя пугающую пустоту в груди. Мор так близко, что загораживает мне обзор. Вижу след от пули у него над ключицей, густые золотые волосы, до сих пор спутанные и слипшиеся от крови и морской воды. Но эти мелочи не умаляют его великолепия. Мне видится океан в его глазах, Синих-синих, опушенных густыми ресницами. Я рассматриваю его рот, пухлую верхнюю губу, придающую ему вечно обиженный вид. Он и не подозревает, как привлекателен. Нет, не так. Привлекательность — это слово подходит смертным, которые могут быть симпатичными, близкими к идеалу и все такое. А он — Бессмертное создание с ангельскими чертами. Непривлекателен. Он ослепителен, умопомрачителен, Воплощенное совершенство. И разве нет в этом чудовищной космической несправедливости? Он провозвестник апокалипсиса. Ему нет нужды быть привлекательным, но он Совершенен. Мор продолжает пожирать глазами мои губы. В его лице появилось что-то хищное и властное, словно алкоголь пробудил в нем голод и по другим запретным вещам, вполне человеческим. Мор снова проводит пальцем по моей нижней губе, но я почему-то чувствую это простое прикосновение везде. Опустив руку, он наклоняется вперед. Я не уверена, что он понимает, что делает. Просто придвигается ближе к губам, которые его чем-то заворожили. За время нашего вынужденного общения я уже оказывалась близко к Мору, но не так. Не так. Сейчас он настолько близко, что наше дыхание смешивается. У меня так колотится сердце, что я слышу только его. Ту-тук, ту-тук, ту-тук. Он собирается меня поцеловать. Чувствую, как изнутри поднимается жаркая волна. Он не должен этого делать. Он не посмеет. Он этого не сделает. Скользнув рукой по моей шее, он приподнимает мой подбородок Взгляд все еще прикован к губам. Наши губы сейчас совсем близко. «Только разок попробовать», — думаю я. «Что в этом плохого? Всего один раз. Никто не сможет упрекнуть меня, мне же просто любопытно. Предположительно, это не просто всадник, а Божий суд и возмездие». Как же я могу запретить его всаднику коснуться меня? Отчасти я даже верю своим безумным домыслам. Сейчас, когда бурбон согревает меня и колеблет мою решимость, я готова погрешить против любых доводов, лишь бы дать этому свершиться. Мор колеблется. В отличие от меня, он, полагаю, сохранил способность мыслить здраво и может убедить себя не делать или, наоборот, сделать это. В эту секунду я прихожу в себя. Опустив веки, смотрю на его губы. «Пожалуйста!» — шепчу я. Рука на моей шее на миг сжимается, и вот ее уже нет. Чары рассеялись. «Пожалуйста!» Мор отшатывается от меня, в его взгляде презрение. «И ты говоришь мне это сейчас?» Он проводит рукой по своему лицу и озирается, словно очнувшись от сна. Мор встает, а я смотрю на него и молчу. Мне нечего сказать. Нет слов, которые могли бы исправить ситуацию, ведь я сознательно привела все к такому исходу. Я тоже хочу подняться, но Мор удерживает меня, положив руку мне на плечо, как будто это я теперь собираюсь его преследовать. Он вздыхает, и вдруг я замечаю, что он буквально на пределе, устал, выдохся, как и следовало ожидать после такого-то дня. «Поздно, Сара», — говорит он. «Тебе лучше лечь спать». «Завтра мы уедем на рассвете». Выйдя, он оставляет меня с остатками бурбона и гнетущим, тревожным чувством, которое я бы назвала сожалением. Я понимаю, что должна испытывать облегчение, даже триумф. Но, как говорится в Священном Писании, хотя дух и бодр, плоть, однако, все же немощна.